Глава шестнадцатая Кира дрожала. Опять этот сон. Слишком живой. С каждым разом все реальней. И все страшнее. Впервые она увидела его несколько лет назад. Учитель сообщил, что предстоит освоить новый, необычный навык и привел ее в мрачную комнату разделенную перегородкой. Во второй части, за чем-то усиленной дополнительным защитным полем, его Кира всегда безошибочно ощущала, сидела женщина. Ее лицо скрывал головной убор, больше похожий на шлем для работы в открытом космосе. Делай то, что она скажет, приказал учитель. Кира с интересом рассматривала незнакомку. «Таинственную леди боятся это сразу понятно. Значит, чем бы она ни владела таким опасным, стоит тоже этому научиться». Поначалу то, что просила делать женщина, казалось лишенным всякого смысла. Кира злилась, чувствуя себя дурой пока однажды она просто не оказалась в своей комнате. «Перемещение? Так вот зачем поле?» — догадалась она. «Чтобы помешать побегу». Новые умения очаровали Киру. Каждую свободную минуту она тренировалась, выполняя странные указания женщины в шлеме. Но вожделенные знания имели обратную сторону. «Сны!» Точнее, один и тот же сон, повторяющийся из ночи в ночь. Кира идет по мрачному коридору. Ее шаги гулко звучат в давящей тишине. Она старается двигаться как можно тише, но ничего не получается. Звук становится все громче, громче, громче, еще громче. вот Кира уже ощущает, как он превращается в мощную волну. Вибрирующую, бьющую в стены. Она уже знает. Камень не выдержит. С оглушительным шумом падают огромные осколки, заваливая проход. Еще немного, и Кира окажется в ловушке. Но пока не страшно. Уже не страшно. Глубокий вдох. Теперь она больше не там. Не в жутком коридоре. Каждое утро Кира спрашивала себя, почему она не остановится, зачем продолжает идти, что мешает ей переместиться сразу. Она давала себе обещание в следующий раз непременно поступить как-то иначе и знала, что не сдержит обещания. Сон продолжается. Теперь Кира стоит на поляне у невероятно красивого дворца. Вокруг ходят улыбающиеся люди, играет музыка, Слышится смех, но Кира ждет. Сейчас все прекратится. Еще секунда и еще... Взрыв. Визги. Звон разбитого стекла. Крики. Кира больше не пытается убежать, спрятаться. Она давно поняла это бесполезно. Шаги. Сзади подходит человек. Ее плечо пронзает острая боль. Вот теперь становится страшно и внутренности сжимает предчувствие ужасных страданий. Каждую ночь она хотела повернуться, посмотреть, кто же это, причиняющий ей вред, лишающий жизни. Но сценарий последних мгновений этих жутких грез никогда не менялся. Почему? Теряя сознание во сне, она знала, что сейчас проснется, трясущаяся от холода и ужаса. Внезапно занятия прекратились. После первого перемещения стало понятно, синдикату удалось похитить одну из совмещающих. Кире жутко хотелось разузнать о незнакомке, но она больше не встречалась с таинственной пленницей. Временами, правда, ей мерещился голос той же женщины, зовущей Киру по имени. Но как девушка не пыталась найти место, где прячут заложницу, Не смогла. Тренировок Кира не оставляла, и уже скоро научилась не только перемещаться сама, но и проделывать такой же трюк с предметами и даже людьми. Жизнь поделилась на «до» и «после». Она знала, что однажды ей придется использовать свои уникальные способности на благо синдиката. Хотелось, чтобы это случилось как можно скорее хоть как-то изменить опостылившую однообразную жизнь. И вот этот день пришел. Ее вызвали в штаб, где без лишних церемоний вручили конверт с подробностями, задания и на словах пояснили. «Кире нужно создать иллюзию, запереть в ней человека и внушить ему, что последние несколько месяцев его жизни были игрой воображения». Кира старательно делала вид, что ей ни капли не любопытно. Она не спеша покинула кабинет начальника, в спокойном темпе дошла до своей комнаты, медленно вошла внутрь. Но едва закрыла дверь, тут же разорвала конверт в клочья и извлекла из него фотографию, от взгляда на которую сердце застучало, как шальное. Серые, чуть ироничные глаза незнакомца смотрели ей прямо в душу. «Матфей», — прочитала она на листе с инструкциями. «Матфей», — прошептала Кира и провела пальцем по фотографии. Легкая улыбка, короткие соломенного цвета волосы. «Они никогда не встречались, это точно, но почему же тогда так волнительно?» Люди на других фотографиях из конверта таких эмоций не вызывали. Это пугало девушку и вызывало любопытство. Весь вечер Кира читала инструкцию и обдумывала подробности иллюзии. Зачем этот парень понадобился синдикату? Кира старалась не строить догадок. Ее радовало только то, что любая иллюзия в миллион раз лучше заточения и пыток а она уж позаботится, чтобы вымышленное существование Матфея оказалось прекрасным. Воспоминание прервал стук в дверь. Кира вздрогнула, взяла себя в руки и разрешила войти. Гости, Ария и Дис, выглядели так же, как на фото. У Киры снова гулко застучало сердце. Возможно, Матфей тоже где-то здесь. Увидеть бы его хоть раз. «Вы меня не слышите?» «А?» Кира уставилась на хрупкую девушку. «Ой, простите, я упала в свои мысли. Со мной так бывает». «Ничего?» Дружелюбно в ответ улыбнулась Ария. «Наверное, это трудно прожить столько лет в одиночестве». «Наверное. Я об этом раньше не задумывалась. На самом деле мне очень некомфортно в большой компании. Я знаю, что бывают разные люди и характеры но больше одного человека за раз я почти никогда не встречала. «Кира», — заговорил молодой человек, — «с вами уже беседовали. У нас возникла небольшая проблема. Вы не помните, кто вы и откуда, а мы не знаем, как с вами быть. Не оставлять же вас на корабле». А я бы осталась. Кира вдруг ощутила прилив восторга. «Да, а с радостью. В этой комнате мне очень удобно». «Я не берусь обещать. Пожала плечами Ария. Но мне кажется, командор не согласится. Она не любит пассажиров. «Я способна. Могу научиться чему-то полезному». Кира даже вскочила со стула от волнения. «Мне здесь очень нравится. Я согласна на любую, даже непрестижную работу». «Мы поговорим, конечно, со стакатой, но сильно не рассчитывайте», сочувственно улыбнулась девушка. «Да и, возможно, на какой-то из планет вам будет проще адаптироваться и найти свое место. Близких людей». Вы подружитесь с кем-то, полюбите кого-то?» Кира пожала плечами, чувствуя, как новообретенное воодушевление, и надежда испаряются, безвозвратно исчезая в системе вентиляции. Гости еще говорили о чем-то, но она уже слушала в полухо отвечала не в попад, еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Слезы — это признак слабости. Она не может себе их позволить. — Октавия, подожди! — крикнула стаката, догоняя Метаморфа. — Можешь поговорить со мной? Это недолго. — Про Матфея? — Ну да, знаешь, командор замялась, не зная, как продолжить свою мысль. — Не повлияло ли это на твои чувства, совмещение реальностей? — предположила Октавия. — Как ты догадалась? — Ну, засмеялась она. — Это первый логичный вопрос, который появился бы у меня на твоем месте. Узная про способности Матфея. Так что скажешь? Стаката опустила глаза. Понимаешь, когда мы в первый раз встретились, он как-то сразу мне понравился, такой, не знаю, даже открытый, искренний. Правда, вел себя очень странно сначала. Это потом я уже поняла, когда он все рассказал. А теперь он же писал про меня. И. Стаката, ты читала рассказы Матфея? Нет. Удивленно взглянула она на Метаморфа. «Странно. Мне это даже в голову не пришло?» «А я читала. Все». «Тогда он еще не понимал, как управлять реальностями. Предположим, так и есть. Твои чувства всего лишь результат совмещения реальностей. Что будешь делать?» Девушка нахмурилась. «Понимаю», — рассмеялась Октавия. «Командор привыкла сама все решать, а тут надо же» кто-то другой вмешался. Иногда в жизни надо принимать что-то как данность, не вдаваясь в причины. Но приходит такое понимание лишь с возрастом, и то не ко всем. Что ж, я тебя успокою. Во-первых, легче создать корабль или целую планету, чем повлиять на чьи-то чувства. На самом деле я вообще не помню ни одного подобного случая. Поэтому у Матфея не получилось Диза с воображаемой воинственной подружкой свести. «Ведь твой второй помощник уже был влюблен в Арию. И влюблен по-настоящему». «А во-вторых...» «Во-вторых...» — Октавия улыбнулась. «Девочка моя, неужели ты думаешь, что Ачхор позволил бы своему сыну экспериментировать с реальностями без всякого контроля?» «Ммм... Возможно. Твои доводы кажутся убедительными», — неуверенно ответила стаката. «Но тебя ведь не только это беспокоит». Метаморф снова тепло улыбнулась, стаката тяжело вздохнула. Не то чтобы я никогда не мечтала выйти замуж. Мечтала, думала, это будет какой-нибудь путешественник или, в самых ярких фантазиях, адмирал. Но вот это все — жизнь на планете, правила, этикет. И я далека от такой жизни. Как и Матфей, уверенно он сейчас готов променять все свое наследство на возможность летать с тобой среди звезд. Увертюра не так просто появилась на свет. Это его порывы, его стремления. Увертюра — это его душа. Ведь он мог придумать рассказы про что-то другое, про что угодно. В жизни всегда что-то меняется. Если ты откажешься от свадьбы, поступишь на другой корабль, может быть, даже капитаном, встретишь адмирала, который тебя полюбит, Будешь ли ты счастлива? Сомнение это нормально. Не очень-то я тебе помогла? Помогла. Мне важно было поделиться с кем-то не из команды, понимаешь? улыбнулась стаката. Я все еще штатный повар, подмигнула Октавия. И по совместительству легендарная кода, усмехнулась стаката. Кстати, у нас с Клодом родился план. Возможно, получится вывести из тени предателя. В глазах командора вспыхнул интерес. Но Октавия не успела посвятить свою собеседницу в детали. Почти одновременно им на коммуникаторы пришло сообщение. Экстренный сбор в кают-компании. Ачхор предложил Матфею провести немного времени на Денгаре, и тот согласился, хотя всем сердцем хотел только одного. Быть рядом со стакатой, говорить с ней о чем-то важном или о пустяках, Теперь планета и дворец вызвали у Матфея совсем другие эмоции. Он и сам удивился тому, насколько быстро принял такое радикальное изменение в своей жизни. Еще непривычнее оказалось встретить нескольких неожиданно ставших нарочито учтивыми бывших соседей по поселку, где они с мамой... Ай нет же, с Октавией, точнее с Кодой. Уф, вот ведь странные создания, эти метаморфы. «Любопытно, а на самом деле они какие, когда ничьи внешности не примеряют?» Пофантазировать об этом не получилось, потому что Очхор сразу же начал рассказывать о своей работе, о том, как все устроено и чем предстоит заниматься ему, Матфею, в ближайшую тысячу лет. «Ну, не тысячу, конечно, так малость, до самой пенсии». «Вот ведь, говорили коучи, правильно формулируйте свои мечты». «Ага, как же, домечтался. Хотя как в трезвом уме можно вообще до такого домечтаться?» Но как только смысл слов отца окончательно дошел до сознания Матфея, он с тоской подумал, что при такой работе придется завязать с космическими путешествиями, и расположение его духа резко испортилось. Очхор, конечно же, заметил перемену в настроении сына и постарался увлечь его рассказами, о дипломатических миссиях на других планетах дружественных и пока не очень Матфей вспомнил как стаката беседовала с грибоидами на ей бахаре и не упустил случая похвалить свою невесту перед отцом похоже я действительно ошибался вы станете для меня достойными преемниками до сих пор удивляюсь что грибоиды пригласили вас да еще шестером «До этого они снисходили лишь до разговора с твоей матерью. Я так до сих пор не знаю, о чем они говорили. Стивия вернулась подавленная, а спустя месяц погибла. Возможно, именно об этом они ей и сообщили. Расскажи, какая она была». «Стивия», — Ачхор улыбнулся. «Когда я увидел ее впервые прекрасную в легком летнем платье, сразу понял. Эта женщина будет моей женой. Но подойти решился не сразу. Издали любовался ее длинными золотыми волосами и сияющей улыбкой. Смелости мне придала ревность. Стоило заметить, что к моей избраннице направляется соперник, ринулся к ней, не раздумывая. Стивия потом призналась, что специально подговорила Клода спровоцировать меня. Они даже разработали небольшой план. «Правда, я оказался решительнее, чем они ожидали, и он не понадобился». Ачхор грустно улыбнулся, ненадолго погрузившись в воспоминания, потом с теплом посмотрел на сына и сказал, «У тебя ее глаза и характер. Она умела легко и с иронией относиться к самым серьезным вещам и заражала всех вокруг своей искренностью. А когда сказала, что беременна...» Я долго не мог поверить в свое счастье. Мне очень ее не хватает, но теперь, по крайней мере, рядом есть ты. Надеюсь, мы найдем предателя. Он ответит за все, даже не сомневайся. Голос Очхора зазвучал жестче. Пап, а почему сопротивленцы решили, что фанфары с синдикатом связаны? Матфей решил сменить тему. Сложно сказать, возможно, из-за их характера. «Да, характер у них тот еще. И ведь нашли лишь друг друга?» «Парочка! <смех> Гусь да гагарочка!» — расхохотался Матфей. Ачхор пару мгновений держался, но потом тоже рассмеялся. Впервые Перуе за много лет. Пока они бродили по вымощенным брусчаткой и тропинкам, Матфей задумался о Дингаре. Это очень красивое место для жизни. И даже не потому, что вокруг дворца прекрасный сад, Просто, если отвлечься, возникает ощущение, что ты все еще на земле. Такое же голубое небо, белые пушистые облака, деревья, чем-то отдаленно напоминающие сосны и березы. Даже птицы поют знакомые с детства песни. Когда он восторженно сказал об этом отцу, тот довольно улыбнулся и ответил, что специально искал планету, похожую на родной дом Матфея. Принципиально не хотел совмещать реальности. Коммуникатор на запястье Матфея дрогнул. Дис прислал сообщение. Они с Ареей готовы к допросу, ждут его. Оставить пленников на увертюре предложил Клод, и Кода активно поддерживала идею. Опасно было перевозить руководителей синдиката на планету, пока неизвестно, кто еще на их стороне. Может, это один человек, а может, несколько или даже много. Поэтому Матфей создал на корабле еще один полностью защищенный уровень и перенес туда арестованных. Он даже сделал по просьбе Шаляпина такие же камеры-склепы, как на Крахт-10, но с небольшими авторскими дополнениями – бонус от детектива для психологического давления на пленников матфей искренне разделял желание валентина позлорадствовать над синдикатовцами и добавил еще пару штрихов от себя никто из пленных не выделялся ни внешностью ни особенным поведением На вопрос кто у вас главный молчали как партизаны как наивные партизаны ария с одного взгляда безошибочно определила лидера в прозрачной комнате для допроса гостя Уже ждали Дис и Шаляпин. Матфей остался снаружи, ему очень хотелось посмотреть на своих коллег в действии. Точнее не так, хотелось посмотреть их работу на ком-то другом, а не на себе. Потому что оказаться самому напротив этих двоих желания никакого не было. Матфей стукнул два раза в стекло, их условный знак, и спустя секунду в комнате появился глава синдиката. Перемещению он не удивился. И вообще, выглядел на удивление спокойным, если даже несчастливым. Оглядевшись, он вальяжно уселся на свободный стул. На его лице читалось выражение триумфа. Тут даже и без арии было понятно. Чувство превосходства просто переполняло пленника. Он засмеялся. Ха-ха-ха! Ачор, крикнул он. "Эй, мелкий червь, ты меня слышишь? Я победил тебя. Я такой сюрприз тебе приготовил, такой. Ты уже опоздал". Да. Гес и Шаляпин переглянулись. "Передайте своему хозяину, пусть уделит внимание кристаллам данных. Я специально зашифровал один из них". Попроще. Снова раскатился Рассмеялся мужчина. «Как раз так, чтобы ты всего лишь самая малость не успел. Посмотрел бы я, как ты будешь себя корить. Ха-ха-ха-ха! <смех> Моя месть сладка, ох, сладка, Ачхор. Ты сожрешь себя изнутри. От чувства вины я даже из могилы услышу твой опаль <смех> У Матфея мурашки по коже пошли даже не пошли, а побежали галопом». «А если тип за стеклом не врет? Если и правда замыслил недоброе?» «Ага, недоброе?» «Самое, что ни на есть злое!» «Чудовищное, судя по его словам!» «Не в силах слушать угрозы дальше Матфей отправил пленника обратно». Шаляпин, Диас и Ария во все глаза смотрели на обескураженного первого помощника. «Он верит в то, о чем говорит», — сказала Ария. Хотя все и без того было очевидно. Немного помолчав, Матфей активировал коммуникатор. Отец, бросай все дела. Срочно жду тебя в кают-компании.